Глава 15. Внутри обиталище Элейн Джонсон оказалось практически таким, каким я его себе и представлял. Захламленным и пыльным повсюду книги. Это был типичный сельский дом с мансардными окнами и облупившейся серой краской на стенах. Располагался он примерно в полумиле от автострады номер один. совершенно заросшей соснами и почти недоступной из-за недавнего снегопада. Гвен остановила Эквинокс на изрытой колесами улочке, сразу за полицейским автомобилем, в котором нас дожидалась детектив Лаура Чефелли, среднего возраста женщина с круглым симпатичным лицом, едва выглядывавшим из-под отороченного мехом капюшона безразмерной зимней куртки. Дело было к закату. Бледное солнце низко повисло над горизонтом. Наше дыхание в морозном воздухе вырывалось изо рта облачками пара. Мы быстро обменялись приветствиями, а потом, проваливаясь в снегу, двинулись к крыльцу, где постояли, как мне показалось, минут пять, пока детектив Чефелли рылась по карманам в поисках ключей. На подъездной дорожке стоял автомобиль. один из этих старых угловатых Линкольнов, наверняка слишком большой для пристроенного гаража на одну машину. Детектив сообщила нам, как только мы оказались внутри, что, по ее последним сведениям, дом на данный момент является невостребованной собственностью, поскольку Элейн Джонсон скончалась, не оставив завещания и не имея ближайших родственников. — Свет есть? — поинтересовалась Гвен. вместо ответа детектив чифелли хлопнул ладонью по выключателю отчего кухню залил резкий свет с потолка ни воду ни электричество пока не отключали объяснила она и насколько я понимаю отопление тоже работает но по самому минимуму только чтобы трубы не заморозить я оглядел кухню с удивлением узрев на выложенной кафелем стойке островке открытую банку арахисовой пасты, с воткнутым в нее ножом. — Мне не нравилась Лейн Джонсон, но это вовсе не означало, что я ликовал по поводу ее одинокой смерти. — Криминалисты составляли отчет? — спросила Гвен. — Нет, только коронер. Это было списано на естественную смерть. Инфаркт. С тех пор, как тело увезли, никто сюда не заглядывал, насколько мне известно. — А сами вы здесь были? — Была. Я и приняла вызов. Тело обнаружилось в спальне, примерно посередине между встроенным шкафом и кроватью. Труп пролежал там около недели. Я поняла, что это именно труп едва только вошла в кухню. — Уф, ничего себе, — сказала Гвен. — А кто позвонил в полицию? Соседка через улицу сообщила, что почтовый ящик миссис Джонсон переполнен. Их ящики стоят бок о бок. Когда я приехала проверить, передняя дверь была не заперта, так что я вошла и сразу поняла, что дело плохо. А больше ни о чем эта соседка не говорила? О какой-то подозрительной деятельности в районе? Про такое не слышала». — Хотя мы не сочли это подозрительной смертью, так что никто эту соседку не опрашивал. — Может, завтра? — Вы с ночевкой? — Да, — ответила Гвен. — А еще мне, скорее всего, понадобится побеседовать с Коронером. — Все будет зависеть от того, что мы найдем здесь, в доме. Я вполуха прислушивался к тому, как они ведут разговор, но уже начал обследовать кухню. На задней стене под потолком висели два шкафчика, наверняка предназначенные для всяких припасов или посуды, но Элейн заполнила их книгами в твердом переплете. Я изучил корешки. Полно романов Элизабет Джордж и Энн Перри, двух ее любимых авторш. Но имелось тут и несколько книг, которые я отнес бы скорее к категории романтического саспенса. причем с уклоном в романтическую сторону, жанр, который, по уверениям Элейн Джонсон, она откровенно презирала. Элизабет Джордж родилась в 1949 -м. Американская детективная писательница, действие книг которой, послуживших также основой для популярного телесериала, происходит в Великобритании, а главными персонажами являются инспектор Линли, граф, и сержант Барбара Хейверс из «Простонародья». Энн Перри родилась в 1938 британская писательница, дебютировавшая в 1979 году. В 16-летнем возрасте совершила убийство матери своей подруги, за что была приговорена к тюремному заключению. После освобождения сменила имя и занялась писательской деятельностью. викторианский детектив ну вот и отличненько резюмировала детектив чифелли после чего добавила итак буду только рада побыть тут с вами обоими помочь вам осмотреться хотя меня столь же устроит оставить вам ключи и не путаться у вас под ногами можете вернуть его завтра с утра в любое удобное время вам нет никакой нужды тут с нами торчать заметила гвен Мы и так вас достаточно напрягли. — Ну вот и замечательно. Тогда оставляю вас здесь, а вы заскакиваете завтра в отдел в любое время. — Вполне устраивает. Мы распрощались с ней и проследили, как она бредет по глубокому снегу обратно к своей машине. Гвен повернулась ко мне. «Готовы — Готовы? — спросила она. — Конечно. — Есть у нас какой-то план наступления? Или просто для начала осмотримся... «Думаю, вам стоит сосредоточиться на книгах, а я займусь чем-нибудь другим». «Годится», — сказал я. Мы шагнули в комнату, которая наверняка некогда служила столовой, и Гвен отыскала выключатель. При свете помигывающей люстры стало ясно, что чуть ли не каждую свободную поверхность здесь занимали книги, большинство из которых были кое-как составлены стопками на полу или прямоугольном обеденном столе. — Может, мне потребуется кое-какая помощь с книгами? — сказал я. — Вам не надо их внимательно изучать. Просто посмотрите, нет ли чего необычного, а я поднимусь наверх в спальню. Я остался в столовой. Трудно было смотреть на собранную Элейн Джонсон коллекцию детективов и сразу же не прикинуть, сколько все это добро может стоить. Хватало тут и откровенной макулатуры, стопок массового чтива в сомнительном состоянии. Но я быстро засек первое издание «Вскрытие показала» Патриции Корнуэлл и одно из ранних изданий «Черного эха», Майкла Канелли. Патриция Корнуэлл родилась в 1956 -м. американская писательница, наиболее известная как автор серии детективных романов о судебно-медицинском эксперте докторе Кей Скарпетте. Майк Канелли родился в 1956 -м. американский журналист и писатель, известность которому. принесла серия детективных романов про детектива Гарри Босха из департамента полиции Лос-Анджелеса. «Черное эхо» — самый первый роман про Гарри Босха, сразу удостоившийся премии Эдгара Алана По. «Интересно, — подумал я, — что теперь станется с этими книгами? А потом напомнил себе, что я здесь совсем по другому поводу». «Малкольм!» Это Гвен кричала со второго этажа. «Да — Да! — крикнул я в ответ. — Можете подняться сюда! Я поднялся по лестнице, тоже уставленной стопками книг по краям ступенек, и нашел Гвен в спальне, где она не сводила взгляд с пары наручников, висящих на гвозде. Я ткнул в них пальцем. — Ни к чему не прикасайтесь! — поспешно произнесла Гвен. «По-моему, сначала надо снять отпечатки». «В смертельной ловушке тоже на стенке висят наручники. Они играют критическую роль в пьесе». «Знаю», — сказала она. «Я вчера вечером еще раз пересмотрела фильм. И посмотрите-ка сюда». На полу у нее под ногами стояла прислоненная к стенке картинка в рамке. Фотография какого-то маяка. «Вы думаете, что Чарли принес с собой наручники, снял картинку и повесил их на гвоздь, только чтобы мы убедились, что это действительно посвящение смертельной ловушке?» «Думаю, что да», — подтвердила Гвен, после чего двинулась к стенному шкафу. «И так он прячется, скорее всего, как раз в этом шкафу, может, в маске, и потом выскакивает оттуда и пугает ее до смерти». «Странно!» — произнес я. «Насколько нам известно, он впервые ставит сцену, которая напрямую указывает на мой список. И впервые убивает кого-то из ваших знакомых». Мы оба постояли, глядя в сторону шкафа. Гвен произнесла. «Честно говоря, я увидела достаточно. Я просто хочу, чтобы эти наручники сфотографировали и сняли с них отпечатки». Он наверняка был в перчатках. Этого мы не знаем, пока не проверим. Ну да, он наверняка был в перчатках. Я оглядел остаток комнаты, пока Гвен вытаскивала телефон и водила глазами по экрану, судя по всему, читая только что полученную смс -ку. Здесь была старая кровать с четырьмя высокими столбиками по углам, небрежно заправленная и накрытая ворсистым розовым покрывалом. На паркетном полу лежали вязаные декоративные коврики, за годы основательно выцветшие. К одной из ножек кровати пристал спутанный мех. — У нее было какое-то домашнее животное? — спросил я. — Не помню, чтобы в рапорте об этом упоминалось, — ответила Гвен. — Я попытался представить себе Элейн Джонсон в обстановке нашего магазина. Вроде как она никогда не уделяла особого внимания Нира. В итоге предположил, что у ее сестры была собака или кошка, и хозяйки просто никогда не вытряхивали коврик. Вообще-то ничего в этом доме не блистало чистотой. Я подошел ближе и посмотрел на фотографию в рамке на стене над комодом. Рамка была белой, и ее верхний торец... оказался чернющим от грязи. Вставленная в эту рамку фотография изображала некое семейство в отпуске. Отец в рубашке пола, мать в коротком клетчатом платье и роговых очках. С ними четверо детей, два мальчика постарше и две девчонки помладше. Они позировали перед огромным деревом, вроде как секвоей, похожей где-то в Калифорнии. Я наклонился, пытаясь определить, кто из этих малолетних девчонок Элейн, но фотография была слегка не в фокусе и выцвела от времени. Однако я пришел к выводу, что Элейн — младшая из двоих, та, что в очочках, прижимающая к боку куклу. Она единственная из всех детей, не улыбалась. «Готовы?» — спросила Гвен. «Конечно». Когда мы спустились вниз, я всмотрелся в глубину гостиной, увешанной книжными полками. «Можно я гляну на книги? Совсем быстро!» — попросил я, и Гвен, пожав плечами, кивнула. Сразу стало ясно, что сестра Элейн тоже была заядлой читательницей, и что большинство книг, заполнивших гостиную, принадлежали ей. На фоне засилья всякой документальной прозы, художественную литературу здесь представляли разве что исторические романы. Одна из полок была целиком отведена Джеймсу Митченеру. Джеймс Элберт Митченер, 1907-1997, американский писатель, автор более сорока произведений, в основном исторических саг, описывающих жизнь нескольких поколений в каком-либо определенном географическом регионе. Но имелся и высокий шкаф, задвинутый в угол, вид которого наводил на мысль, что поставила его туда именно Элейн. Здесь одну из полок занимала коллекция винтажных стеклянных пресс-папье, основательно покрытых пылью. Остальные были заставлены опять-таки детективами, рассортированными по авторам. Я с удивлением увидел здесь пару-тройку работ Томаса Харриса, писателя, которого Элейн однажды назвала при мне переоцененным извращенцем. Томас Харрис родился в 1940-м, написал всего шесть книг, но навеки вошел в историю остросюжетной литературы как создатель Ганнибала Лектора молчания ягнят» и еще трех романов серии все из которых были экранизированы. С не меньшим удивлением узрел я здесь и экземпляр утопленницы, пока не обратил внимания, что стоит он между незнакомцами в поезде и томиком смертельной ловушки. По моей спине пробежал холодок. Наличествовали все книги до единой, все восемь из моего списка, аккуратно расставленные по порядку. Я подвел Гвен к шкафу, и ее глаза стали огромными. Она зафотала их на телефон и спросила, Как думаете, это он принес их сюда, или они уже здесь были? Думаю, что все-таки он принес. У Элейн, конечно, могли иметься все эти книги, но сомневаюсь. Как, по-вашему, можно будет понять что-нибудь по данным конкретным экземплярам? Не исключено. — Он ведь их где-то купил? — Может, у меня в магазине, а может и где-то еще. Обычно, когда вы покупаете подержанную книгу, на внутренней стороне обложки карандашом проставлена цена, а иногда есть и наклейка с указанием продавца. — Не хочу, чтобы вы их трогали. — Но можете сказать что-нибудь по одним только корешкам? — Я внимательно изучил их. Все восемь книг из своего списка. молчаливым укором, взирающих на меня. Взгляд зацепился только за один корешок. Это был злой умысел в мягкой обложке. Я опознал в нем британское издание, выпущенное в довесок к телевизионному мини-сериалу примерно десять лет назад. Этот экземпляр определенно происходил из моего магазина, поскольку я помнил, как не понравилось мне это издание». «Вообще терпеть не могу все эти довесочные книги с кадрами из фильмов на обложках». Я сообщил Гвен, что, по-моему, узнал в этой книге ту, что побывала у меня в магазине. «Ладно, хорошо», — ответила она. Я услышал возбуждение у нее в голосе. «После того, как их проверят на отпечатки и сфотографируют, можем взглянуть на них вместе. Поехали заселяться в отель». Она забронировала нам два номера в Хэмптон и Нэндсуитс, где-то в миле от центра Роклинда. Прямо через дорогу от отеля светился Макдональдс, и я волновался, что именно там мы и окажемся за ужином. Но Гвен упомянула одно заведение на Мэйн-стрит, которое ей нравилось. «Я заказала столик на двоих, но если вы предпочитаете поесть где-то еще...» нет. сказал я. Буду только рад вашему выбору. Мы заселились, а потом через час встретились в вестибюле отеля и поехали в город. Странно, но в мертвый сезон несколько ресторанов были по-прежнему открыты. Припарковались мы прямо перед двухэтажным кирпичным зданием, всего в нескольких шагах от входа в заведение под названием «Городская таверна». специализирующиеся, судя по приписке под вывеской, на пиве и устрицах. В воскресный вечер здесь было предсказуемо пусто, хотя у барной стойки сидели две парочки. Распорядительница, моложавая женщина в байковом свитерочке с эмблемой «Брюинс», провела нас в кабинку. Бостон Брюинс – профессиональный хоккейный клуб, выступающий в Национальной хоккейной лиге. «Точно все нормально?» — спросила Гвен. «Конечно. Так, говорите, уже бывали здесь?» «У моих бабушки с дедушкой дом на озере Мегантикук, совсем недалеко отсюда. Я приезжаю в Мидкост как минимум на две недели каждое лето». Мидкост. Срединное побережье. Название одного из регионов штата Мэн. Честно говоря, это мой дед боготворит это место, поскольку тут готовят запеченные устрицы так, как он любит. Появилась официантка. Я заказал портлиндское гритти Макдаф, горькое в английском стиле, и открытый сэндвич с самаром. Гвен попросила бостонское пиво «Гарпун» и гриль-сэндвич с пикшей. — Никаких запеченных устриц? — заметил я. Она повернулась к официантке. «Можно нам шесть устриц для начала?» После того, как та удалилась, Гвен произнесла. «Это за дедушку. Я перед ним обязательно отчитаюсь». «А где они живут остальную часть года?» «К северу от Нью-Йорка, где я выросла. Хотя постоянно заводят разговоры о том, чтобы переехать сюда на постоянку. Но им придется покупать новый дом. Тот, что на озере, не зимний». — Бывали когда-нибудь в этой части Мэна? — Был в Кэмдоне один раз. — Это ведь недалеко отсюда, насколько я понимаю. — Да, соседний городок. — Когда это было? — Вообще-то точно не помню. Лет десять назад, в отпуске. Ездил я туда с Клэр, естественно, еще в те времена, когда мы частенько колесили по разным местечкам Новой Англии. Принесли наше пиво вместе с корзиночкой хлеба. Мы оба понемножку отпили, после чего Гвен произнесла «Можно я спрошу про вашу жену? Не возражаете?» «Нисколько не возражаю», — отозвался я, стараясь выглядеть нормально, но и сознавая, что мы потеряли контакт взглядами над столом. «Когда она погибла?» «Уже пять лет назад, хотя и не кажется, что так уж давно». «Надо думать». — отозвалась Гвен, вытирая кулаком попавшую на верхнюю губу пену. — Представляю, какой это ужас. Умереть такой молодой, да еще так умереть. — Вы уже кое-что разузнали? — Да, совсем немного. Когда я первый раз наткнулась на ваше имя, когда нашла ваш список, то кое-что разузнала про вас. — А вы в курсе, что меня допрашивали в ходе расследования убийства Эрика Этвилла? — Да, в курсе. Я и сам бы его убил, выпади мне такой шанс. Но это был не я. Я знаю. Да ничего такого, даже если бы нет. Я прекрасно понимаю, что вы просто выполняете свою работу и представляю, что сейчас вы гадаете, какое отношение я имею ко всем этим убийствам. Правда же в том, что никакого отношения к ним я не имею. Ну, или, по крайней мере, такого — о котором мне было бы известно. После гибели жены я сказал себе, что надо просто продолжать жить, как жил, ходить на работу, читать книги. Я хочу тихой, спокойной жизни. «Я вам верю», — произнесла Гвен и посмотрела на меня с выражением, которое я так и не сумел прочитать. Вроде как с умилением или с жалостью. «Вы уверены?» — Ну, хотя это место преступления, место убийства Элейн Джонсон, многое меняет. Оно отличается от других. Оно указывает напрямую на вас, напрямую на ваш список. — Понимаю, что указывает. из-за этого у меня какое-то странное чувство. — Расскажите мне поподробнее про Брайана Мюррея. Мог он знать Элейн Джонсон? — Вообще-то он ее знал, — ответил я. «Ну, не уверен, говорил ли он с ней хоть раз, но определенно знал ее, поскольку Брайан приходит на все наши встречи с авторами, и Элейн тоже приходит. Приходила, вернее. «Как вышло, что вы на пару купили этот магазин?» «Мы были друзьями, не особо близкими, но он очень часто заходил в магазин, и мы время от времени ходили куда-нибудь выпить». Когда предыдущий владелец решил его продать, я, видно, рассказал про это Брайану. Насчет того, что сам купил бы его, было бы на что. По-моему, он сразу загорелся. Попросил своего юриста оформить сделку, при которой большую часть капитала вносит он, а я веду дела. Это было просто идеальное соглашение. И до сих пор остается. Он не имеет абсолютно никакого отношения к этим убийствам. — Почему вы так думаете? Я отхлебнул пиво. Он алкоголик. Мозги до конца еще не пропил, но почти. За два месяца пишет свой очередной ежегодный опус, а оставшуюся часть года пьет. Ему шестьдесят, но выглядит на все семьдесят. И каждый раз, когда мы где-нибудь зависаем, рассказывает мне в точности одни и те же истории. Я и представить себе не могу, чтобы он хоть каким-то боком имел отношение к убийству. Даже если по какой-то причине у него и возникли бы намерения кого-нибудь убить, сильно сомневаюсь, чтобы он сумел их осуществить. Это просто нереально. Он даже машину не водит, если куда надо, ездит на такси. — Ладно. — Вы мне верите? — Я присмотрюсь к нему. Ну да, я вам верю. Вообще-то, я когда-то читал его книги еще подростком, Это его Элис Фиджеральд и была одной из причин, по которым я пошла в правоохранительные органы. Ранние были весьма хороши. Мне они очень нравились. Помню, что некоторые могла проглотить всего за день. Принесли устриц, а чуть позже и остальной заказ. Мы больше не заговаривали... ни про место преступления, ни про Брайана Мюррея, ни про что-то даже отдаленно личное. Ели и Гвен излагала свои планы на следующий день. Она собиралась заглянуть в местное управление ФБР и попросить, чтобы в дом Элейн Джонсон направили кого-нибудь из экспертов-криминалистов повнимательнее его исследовать». Также ей хотелось поговорить с соседями, которые могли видеть постороннего человека или хотя бы незнакомую машину приблизительно во время смерти Элейн. — Могу посмотреть расписание автобусов до Бостона, — предложила Гвен, — иначе вам придется возвращаться со мной, но, скорее всего, уже ближе к вечеру. — Подожду, — заверил я, — если только вы не думаете, что все может затянуться еще на сутки. Я взял с собой книжку. — Очередное из списка? — поинтересовалась она. — Вот именно. Злой умысел. После ужина мы в молчании доехали до отеля и немного постояли в резком свете пустого вестибюля. — Спасибо, что согласились на эту поездку, — сказала Гвен. — Понимаю, что это вызвало некоторые неудобства. — Вообще-то классно, — возразил я. — Выбраться из города... посетить место преступления? — Ну да, — я кивнул. Мы неловко постояли еще немного. — Интересно, — мимоходом подумал я, — нет ли у Гвен ко мне романтического интереса? Я был всего на десять лет старше ее и знал, что я далеко не урод. Теперь мои волосы окончательно посидели, скорее посеребрились на самом-то деле, но все были на месте. Фигура у меня подтянутая, Достойные линии подбородка, голубые глаза. Я отступил на шаг, вновь ощутив мерцающую стеклянную стену между нами. То, что не давало мне близко сходиться ни с кем, кроме призраков. Гвен, видно, тоже ее ощутила, поскольку поспешно пожелала мне доброй ночи. А потом я поднялся в свой номер и взялся за чтение».